Глава одиннадцатая. «Мне совершенно не нравилось в мрачной дартели. Запахи земли, гнили и смерти преследовали, въедаясь в одежду. Все слишком огромное и роскошное, как будто меня специально хотели унизить этим богатством». Вальтерсон уверенно шел по коридорам, которые не так давно вычищали от тел. Но пятна крови все еще встречались на полу и стенах. С той ночи минуло всего несколько дней, недостаточных для того, чтобы разрешить наши проблемы. Просторная зала, обустроенная для принятия высокопоставленных гостей, больше напоминала пыточную комнату. Все присутствовавшие здесь не соблюдали и талики приличия, предписанного их статусом, кроме, конечно же, советника Элистера, собранный, с безупречной осанкой и хмурым сосредоточенным взглядом. Один он мог спокойно, небрежным жестом заставить замолчать собравшихся. Рядом с ним пробирал озноб. Неудивительно, что по слухам его называли королевской коброй, на которой держалась вся тартелия. Вивея услышала шум и оторвалась от кучи свитков на столе. Ее глаза покраснели, ярко выделяясь на истончившейся бледной коже. Вальтерсон, не обращая внимания на остальных, грузно опустился на ближайший свободный стул. Я сел напротив Вив и подавил в себе желание закинуть ноги на стол. Даже его украшали вычурная резьба и позолота. Кресло во главе стола, предназначенное королю, пустовало. Я обвел взглядом незнакомых людей. Никто из них не внушал мне доверия. Они выглядели напуганными. О чем вообще можно разговаривать с кучкой трясущихся богатеев? Советник потер переносицу и потом громко опустил ладонь на стол, привлекая внимание. «Нужно понять, какими сведениями мы располагаем на данный момент». «А может, вы скажете, господин Элистер, кто все эти люди, и особенно вот он?» Я бесцеремонно ткнул пальцем в парня, сидящего по другую сторону стола. На вид ему было не больше 20 лет. Худенький, с кудрявыми светлыми волосами и огромными бледно-голубыми глазами, он напоминал новорожденного птенца. Но вот одежда выдавала сан священника. Взгляд зацепился за тонкую цепочку с эмблемой волка, указывающую на более низкий статус. «Значит, послушник», — поправил я себя. Советник недовольно поджал губы, но спорить не стал. Беннет был послушником первосвященника Авата. «А, того пузатого дядьки, которого загрызли меченые?» «Кристиан», — Вивея привстала и уперла руки в стол, нависая надо мной. «Мы не у себя дома, прояви уважение». «Я и проявляю уважение, видишь?» Я указал пальцем вниз. «Мои ноги под столом, а не на нем». Этого уже достаточно, Вив. Мы остались без короля по вине этих пустоголовых. Мой голос звенел от злобы. Больше всего я хотел бы повернуть время вспять и придушить Этана, как только он ступил на земли Веллерса. Лучше терпеть ненависть живого Эмилия, чем такое. Лорд Ланкайт, Меня обдала ледяной волной, исходящей от Элиестера. Если вам дороги ваши ноги, то держите их на полу. И пусть ваша неприязнь оправдана, вы должны признать, что никто не мог предвидеть такого исхода. Не только Велера остался без короля, а Д'Артелю тоже поглотил хаос. Вот кобра королевская, я знал, что он прав, но это ничего не меняло. У вас же есть мальчишка, которого совет посадил на трон. Однако члены совета и их семьи мертвы, а регентами выступали именно они. Мальчик не имеет права на власть, его происхождение не подтверждено сказал крупный мужчина в вычурной одежде. Заметив мой интерес, он легко наклонил голову в знак приветствия и представился. «Лорд Олдес Уэйд, к вашим услугам, молодой лорд Кристиан Ланкает». При упоминании имени в голове вспыхнули отрывистые воспоминания. «Я уже видел этого мужчину раньше, давно, в детстве. Но кто же он?» Лорд Олдес спрятал улыбку в усах и продолжил. «Никто не будет служить мальчику». Дартелии нужен правитель, а не ребенок, которому необходимо подтирать сопли. Но теперь ритуал пройти невозможно, как и доказать наследство по крови. Из-за волнения Беннет слегка заикался. Место захоронения первых разрушено. Значит, та скала тоже не уцелела. Неудивительно. Если дерьмовый бог устроил такой хаос в Дартелии, то ему ничего не стоило снести свое захоронение. Вернемся к тому, что мы имеем. Алистер обвел взглядом залу. Лорду Ланкаету уже отправили письмо в Велерус. Надеюсь, что он сможет временно справиться без его величества. Мальчика мы отвезли в поместье верного нам лорда. Благодаря армии Велероса нам удается гасить очаги волнений. Также посмертные костры поддерживаются днем и ночью. Хоть проклятые и рассыпались прахом, но опасность заражения от трупов никто не отменял. «Гнилые земли продолжают разрастаться, и как их остановить, мы не знаем». «Дже... Лорд Вальтерсон, ваша очередь». Джеральд положил ладони на стол. Из всех нас он больше всего походил на правителя из древних легенд. Щетина на его лице отросла, и Вальтерсон стал еще больше напоминать танморовца. Северную кровь так просто не разбавить. «Цепи помогут сдержать Бога на какое-то время». Голос Джеральда напоминал снежную лавину в горах также не оставлял надежды. Какое-то. Я не смог удержаться от колкости. Их доставили из Танмора, и с тех пор наш род их хранил. По преданиям, с помощью цепей возможно подчинить силу равную богам. Но я не знаю, насколько они правдивы. Внезапная мысль заставила меня вскочить со стула. Так ты знал? Знал, что этот дурень решит умереть и поэтому отправился за нами с цепями? Гнев застилал глаза, а рука потянулась к мечу. Но Джеральд хладнокровно наблюдал за моей истерикой. Никто не предполагал, что Эттан умрет. После смерти Маэль бог должен был освободиться и занять тело Этана, как и хотел Сигурд. И ты не хуже меня знаешь, это лорд Ланкает. Все пожертвовали Барди, а потом и твоим другом. Ради чего? Если бы наш план удался, то Эттан бы выжил, потому что он истинный сосуд Наима. Мы. Как и Бардолф, пошли на безрассудство ради спасения страны. Никто не мог предугадать, что твой король пострадает и все обратится в хаос. И я никогда не желал им смерти. Вальтерсона не раздражали мои нападки. И он говорил спокойно. Я громко придвинул стул и сел. Для меня его слова звучали здраво ровно до того момента, когда в этот план попал Эмилий. А теперь мы даже не знали, жив он или нет. «Прошу прощения, лорд Вальтерсон, но раз прежде этими цепями удерживали схожего по силе богам, то почему вы сомневаетесь в их надежности?» Послушник неуверенно вытянул шею. «Сломаются не цепи, а тело короля». Тяжелые тучи скрыли осенние лучи, и к повисшей в зале тишине добавился легкий сумрак. «Солнце Велероса зашло!» — так говорили, когда умирал наш король. «Да здравствует новое светило!» — скандировал народ на коронации следующего правителя. Радость от этих фраз в прошлом сменилась ужасом в настоящем. У Велероса не будет другого короля. «Две страны без правителя — это уже не смешно, господа!» Олдос откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. «А что с Танмором, лорд Вальтерсон? У вас с ними, как я погляжу, вполне неплохие отношения». «Вы признали Танмор повинными в смерти короля». «Даже мне было понятно, что они не станут нам помогать». «Не мы, а члены прошлого совета, лорд Ланкает, но все они мертвы». Джеральд с шумом отодвинул стул и поднялся со своего места, привлекая общее внимание. «Пока Сигурд в союзе со мной, а я помогаю вам, Танмор будет держать нейтралитет». «А кто же сейчас управляет вашим родовым замком, лорд Вальтерсон?» Старик, который до этого молчал, заговорил противным скрипучим голосом. «Моя сестра Линнея». «Женщина управляет замком?» От возмущения старик закашлялся. Джеральд большими шагами обогнул стол и навис над ним, как огромная скала. «Вами правила женщина. Или ваша память стала такой же дряхлой?» «И посмотрите, к чему это привело. Вы сами все разрушили». Голос Джеральда приобрел угрожающие нотки, а на лбу вздулись вены. Ничего хорошего их разговор не предвещал, но останавливать его я точно не собирался и приготовился к увлекательному зрелищу. «Лорд Вальтерсон, вы хотели отправить письмо в родовой замок?» «Черт!» Алистер возник в самый подходящий момент, лишив меня развлечения. Представление отменяется. Джеральд перевел тяжелый взгляд на советника и, коротко кивнув, покинул залу. В своем замке он был спокойнее. «Может, не письмо стоило отправлять, а привезти сюда того блондинчика?» При нем Вальтерсон вел себя намного сдержаннее. Надо сказать Вив, чтобы она приготовила самое действенное и успокоительное. И лучше огромный чан. Оно нам всем пригодилось бы. «Так что будем делать, советник Алиестер?» Олдес задумчиво рассматривал свитки на столе. «Мы достали из архива все записи, которые сохранились, но...» Советник перевел взгляд на Вив, и она беспомощно покачала головой. «Никто их не понимает». «Нам нужно создать временное правительство. Мы не можем позволить бесконтрольно существовать в стране». Старик быстро отошел от общения с Вальтерсоном и опять стал возмущаться. «Вы уже создали однажды совет». Я ухмыльнулся. «И создадим еще один. Таков принцип власти, молодой лорд Ланкает. А вы лучше займитесь своим королем, и чем быстрее, тем лучше». Ох, не следовало ему говорить со мной об Эмилии, да еще в приказном тоне. «А вы не боитесь, что я могу расценить произошедшее как покушение на жизнь короля Велероса? Поверьте, уважаемый, у нас большая армия, которая с легкостью захватит Дартелию, а вы окажетесь в том самом подвале. Наверное, вам не терпится посмотреть на клетку, где держали меченых». Старик сначала побледнел, но потом кровь быстро прилила к щекам, делая его пунцовым. «Да как вы смеете?» «Прекратите, господа! Мы все сейчас не в лучшем расположении духа». Олдос повысил голос. «Лорд Ланкает. ваш отец не одобрит войну, остыньте. Никто не хотел оскорблять Вейлереса и его короля. Мы все переживаем за него. Лорд Фрицвит, настаиваю на присутствии вашего старшего сына. Если не ошибаюсь, он наследник титула и земель. Пора ему перенять дела отца, а вам уже насладиться заслуженным отдыхом». Старик хотел что-то возразить, но лорд Уэйт его опередил. «Повторюсь». «Я настаиваю на том, чтобы вас заменил старший сын», — с нажимом произнес он. «Не хотелось бы сейчас вспоминать про ваши сомнительные связи с советом, лорд Фридсвит!» Старик открывал и закрывал рот, не находя слов для возражений. «Олдост мастерски умел давить на нужные точки, подстать советнику Алистеру. Лорд посмотрел на меня, и я равнодушно пожал плечами, растеряв весь запал. «Великолепно, господа!» Идея с временным правительством звучит здраво. Думаю, что кандидатура уважаемого Алистера принимается без возражений. Кто еще? Благодарю, лорд Олдос, за оказанное доверие. Смею предложить вас, а также капитана Даррела Альбрахта. Он примет должность военачальника. Советник прошелся по нам пронизывающим взглядом. Сейчас необходима церковь и поддержка народа. Беннет, возьмете на себя обязанности первосвященника. Бедный парень покрылся красными пятнами от волнения. «Но как я смогу?» «Вы были послушником и знаете Писание, как никто другой. Справитесь. Предлагаю вашему сыну, лорд Фридсвит, тоже включиться в наше общее дело. Дартели пригодилось бы ваше влияние». «Не вижу причин отказывать уважаемому советнику». Вскрюченные пальцы старика вцепились в самую обычную деревянную трость. После слов Уэйта про совет он быстро присмирел. «Лорд Олдос прав». Я уже не так молод, а мой сын сможет с честью представлять род фрицветов. «Благодарю вас», — Алистер кивнул и поправил выбившуюся из хвоста прядь. «Тогда членов Временного правительства Дартелии попрошу задержаться, а гостям из Велереса и лорду Вальтерсону открыт доступ к королевским архивам. Можете изучать все, что понадобится, и заботу о его величестве Эмилии я тоже оставляю на вас». Первый раз за весь разговор прозвучало его имя, и оно было произнесено тоном, полным сожаления и обреченности. Я так стремился покинуть комнату, переполненную роскошью и знатью, что не обратил внимания, когда кто-то последовал за мной. Из-за бушующих эмоций страдало мое хваленое хладнокровие. Тоже мне капитан личной охраны короля. Посмешище, да и только. Шаги за спиной отличались легкостью. Оказалось, что их обладатель был хорошо мне знаком. Не оборачиваясь, я шел по коридорам в поисках безлюдного места. Многочисленная стража подозрительно косилась в мою сторону, но чаще встречались свои люди из Велероса. Воинская выправка велеросских солдат не шла ни в какое сравнение с дартелийскими. Некоторые узнавали меня и едва заметно наклоняли голову. К сожалению, в Дартелии они подчинялись уже другому командиру. Выход в небольшой, огороженный стенами сад оказался самым заброшенным. Там и было решено остановиться. «Не надоело преследовать меня словно тень, а, Вив?» Девушка молча встала рядом. На солнце ее кожа отдавала синевой, как у мертвеца. «У тебя есть идеи?» Она не спешила с ответом, разглядывая голые ветки кустарников и сырую землю. Записи первых мог читать только Этан и те, чьи тела содержали божественную силу. «И все они мертвы». Я устало вздохнул и запустил пальцы в волосы. От мыслей голова раскалывалась на части. «Один остался. Бог им. Так он тебе и рассказал, как его выгнать из тела мили и очистить землю от гнили. Первый бог должен знать, где находится единственный род, который, кроме связи с богами, выступает защитниками людей. Обладатели цепей, вегарды. Я уже где-то слышал про них. Точно». Огромный мужик с севера упоминал что-то про хранителей земли и циклы жизни, когда мы ездили в Танмор. Сигурд рассказывал о письменах, оставленных с тех времен. Так может, нам стоит обратиться к нему, а не к сумасшедшему богу в цепях? Советник Алистер уже отправил за ним, но ты знаешь, сколько времени займет путь туда и обратно. И мне почему-то кажется, что Сигурд не жаждет поведать нам всю правду. Но сравнив их слова, мы сможем сделать хоть какие-то выводы. А пока я чувствую себя запертой в темной комнате с потухшей лампой. «И что ты предлагаешь, Вив?» Она потопила взгляд и нервно дернула плечом. Дурной знак. «Ты же умеешь добиваться правды?» Ее голос звучал глухо. «О да, я умел ее добиваться самыми изощренными способами. Неисчислимое количество пыток, и правда всегда была у меня в руках. Но не теперь». «Ты предлагаешь мне истязать его тело, стремясь сломить дух кого? Бога?» «У лорда Вальтерсона есть цепи?» Вив закусила губу. «А если Мили все еще внутри? И где уверенность, что Бог вдруг решит сдать нам Вигардов? Он же не обычный человек. Ты хоть знаешь, какие слабости у богов?» «Кристиан!» Она вцепилась в мой рукав и потянула на себя. «Ты видишь, что происходит. Если ни Бог, ни Сигурд ничего нам не скажут...» то нужно попытаться убить Наима». Я отшатнулся от Вив, как от прокажённый. «Эмилий точно предпочёл бы рискнуть и спасти всех, чем сохранить собственную жизнь». Её слова имели смысл. Он действительно так бы и сделал. Вот поэтому я и находился всегда рядом, чтобы никогда такого не допустить. Не для этого мы с отцом возвели Эмилия на престол. «Это не выход, Вив. Только не такой». Она подняла на меня красные, как капли рубинов, глаза. «Ты сделаешь это, Ланкайт, после того, как признаешь, что или мертв». Виф развернулась и ушла, оставив меня в пугающем одиночестве. Она слишком хорошо знала нас и трезво оценивала происходящее. Но смогу ли я пойти на такое? Что-то прохладное скользнуло по щеке и с мягким звоном упало под ноги. Луч солнца пробежал по золотой Сергеи и заиграл бликами на зеленом камне. Я поднял драгоценность с земли и поднес ее к глазам. Застежка сломалась. После стольких лет она пришла в негодность именно сейчас. Жесткая ухмылка против воли появилась на лице. Ответ на собственный вопрос был очевиден. Смогу.